Глава седьмая. Так зачем он приплыл в Японию? Когда слуги вновь оставили нас одних. Впрочем, сам вопрос не помешал мне оценить свежие булочки с маком, которые у местного повара получились просто великолепно. Без понятия, отмахнулась Виктория. Наш род тогда не особо заботился сохранять подобную документацию. Зато я точно знаю, что корабль, на котором плыл наш предок, Сначала пережил серьезный шторм, потеряв часть экипажа, а затем угодил в лапы к пиратам. Причем не абы каким, а к кровавым. «Вообще не знаю, кто это», — признался я. «И чем они отличаются от условно-обычных? Ты же знаешь, что в такой ситуации пираты обычно берут весь ценный товар с трюмов корабля, простолюдинов делали рабами, а за людей благородной крови требовали большой выкуп от их родных». Всё же это куда выгоднее, чем продать такого человека как раба. Но не кровавые, эти наоборот, занимались похищениям только с той целью, чтобы принести их и отдать магу крови и заработать на этом ещё больше. Собственно, из-за этого их прозвали потом кровавыми пиратами. С поддержкой же мага они становились довольно крупной проблемой. Значит, Николай попал сначала к ним в плен, а затем к магу крови. Верно? Причём известному даже за пределами Японии Харуто Като, довольно мерзкая личность, даже не советую искать по нему информацию, поморщилась сестра. Маркиз де Сад по сравнению с ним нервно курит в стороне. Думаешь, меня можно напугать расчленёнкой? Едва не закатив глаза, спросил я. Не знаю почему, но все маги крови, которых я помнил как в истории этого мира, так и моего прошлого, были очень жестокими людьми. В них всегда была какая-то нотка безумия. Чаще всего они ещё практиковали демоническую магию, из-за чего, откровенно говоря, ехали крышей и превращались в машины для убийства, которых приходилось останавливать. К сожалению, магия крови, несмотря на безумие магов и её практикующих, была довольно сильна, и поэтому, чтобы утихомирить такого дарёного, приходилось платить множеством жизней. Очень живучие маги, крайне живучие. В моём прошлом мире даже гуляло присказка. Как увидел мага крови, можешь сразу делать ноги. Другими словами, от них никогда никто ничего хорошего не ждал. Эти одарённые были предвестниками огромной беды и головной боли для любой фракции, причём их не стеснялись использовать все. А учитывая, что я смолично убил четырёх таких магов и видел все их бесчинства и на что они способны, Подобными вещами меня было просто не удивить. Впрочем, сестра же про это всё не знает, так что её скепсис понятен. "Я не шучу, Женя", серьёзно посмотрела на меня сестра. "Он был сумасшедшим ублюдком, о чьих экспериментах даже я могу вздрогнуть. Он мог скипятить кровь человека прямо внутри него, после чего последний превращался в мясную лужу. Он мог оторвать тромп и наблюдать, как человек умирает в таком состоянии". мог застоять кровь, остановиться, затвердеть и вывести её наружу, создав внутри тела шипы. Даже наш предок писал, что его фантазия не знала границ, и поэтому так был велик страх попасть в его руки. Допустим, спокойно пожал я плечами, вызвав лёгкое недоумение на лице моей старшей проценницы. Больше интересно, как его не поймали до этого? Тем более, как ты говоришь, если к нему кораблём привозили рабов, Хорошо, если такое получится скрыть раз на ну, 2, после кто-нибудь разболтает или их банально выследят, когда они начнут терроризировать один условный район в море. Там ситуация была сложнее, вздохнула девушка. Он работал наёмником-дознавателем, причём делал свою работу безупречно, за что и был так ценим многими. Раскалывались даже те, кто не мог чувствовать физической боли, или игнорировали её. Очень удобный человек. Особенно как тот, чьи услуги можно было просто купить. И если от его рук раз в месяц умрет один другой простолюдин, то на этом никто не стал бы сильно заострять внимание. По крайней мере, пока он мог быть полезен и подчинялся определенным правилам. «Суровая правда жизни, какая она есть», — прокомментировал я озвученное. Не удивлюсь, если его покрывало сразу несколько родов. Вряд ли сам император жаловал бы такого человека у себя в стороне. Все-таки сомнительно, что наличие человека с подобной дурной репутацией в стране могло кого-нибудь обрадовать. «Верно», — подтвердила сестра. Однако он начал нарушать ранее оговоренные правила, окончательно обезумев и начав массово убивать людей ради того, чтобы прорваться на новые круги силы. Это не могло пройти незамеченным, тем более что он не сильно-то и скрывался. Вот и получилось, что до того, как очередь на убийство дошла до Николая, который, как маг, мог дать ему много силы, Появился лично глава рода Сина со своим отрядом и убил Харуто Като. К слову, из всех захваченных в плен людей выжил только наш предок. Остальные либо погибли во время боя, либо уже скончались от ран в лазаретах. Магия крови довольно мерзкая и опасная вещь. Забавно осознавать, что если бы он не выжил, то и нас с тобой не было. С лёгкой усмешкой на устах проговорил я: "Пожалуй, что так?" Мило улыбнулась сестра и снова продолжила. К моменту их прибытия Николай пробыл в камере в ожидании собственной казни неделю. За всё это время ему довелось выпить только пару стаканов тухлой воды и всё. Он уже находился на краю гибели. Рот Асинов, в свою очередь, приетел его у себя, выходил, исцелил и позволил жить в поместье, сколько ему захочется. Единственное, что запрещалось изучать родовую технику боя меча. Одним словом, он стал для них ценным гостем. Звучит так, будто они пытались загладить международный конфликт между Россией и Японской империями. Поделился я своими соображениями о том, как видел эту ситуацию со стороны. Увы, но это не так. Львовы на тот момент были настолько маленьким и незначительным в политическом плане родом, что никто не стал бы что-то делать ради нас и уж тем более так рисковать. Как-никак при уничтожении мага крови Погибло много бойцов и магов из рода Асина. Мы что для древних родов в Японии, что для древних родов в Российской империи были чуточку лучше простолюдинов. Портить из-за этого случай отношения друг с другом обоим сторонам не хотелось. Поэтому тут была чистая инициатива главы рода, который считался справедливым и благородным человеком. Хотя, возможно, Като смог как-то досадить лично этому роду. И все так совпало. Просто стечение обстоятельств. подмигнула мне сестра. Из-за этого наш предок дал клятву долга. Верно? с готовностью подтвердила Виктория. Николай за время установления своего здоровья у этого рода проникся их заботой, которую оказывали чужеземцу. Остальные роды вряд ли бы даже дали поесть белому человеку с материка. И дал клятву, что если станет главой рода, то его потомки обязательно отплатят им долг за спасение и радушный приём. Понял? А что стало с их родом потом? Всё просто, хмыкнула сестра. 190 лет назад в Японии началась гражданская война. Множество родов стали объединяться в кланы с одной лишь целью свергнуть текущую династию и сменить власть на клановую. Точнее сказать, чтобы во главе встали 11 объединённых кланов, где глава каждого из кланов мог отдать голос за принятие того или иного решения. В общем, их внутренние разборки, которые остальному миру были несильно интересны. А что Ротасина? А вот с ними всё было не так однозначно. Ротасина отказался вступать в объединение кланов и стал на сторону пиратерской семьи. Улыбнулась Виктория. Они послали всех своих магов и лучших бойцов в армию, чтобы дать отпор объединению кланов. Среди посланных был тогдашний глава рода Сина в том числе. А это на минуточку мак десятого круга и два ли не сильнейший воин страны, только это, к сожалению, не уберегло его от смерти, как от гибли почти всех наследников, которые пошли за своим отцом в бой, отстаивая собственную честь. Незавидная судьба. Хуже только быть предателем страны в такой ситуации, сказал я. Впрочем, историю пишут победители, так что всё можно подать под совершенно другим ракурсом. Тут не будет преувеличением сказать, что именно благодаря жертве рода Асина Нынешняя династия продолжает править землями Японии. Они пожертвовали всем, ибо понимали, что если проиграют, их страна расколется на части, и её больше не будет. Будет 11 разрозненных государств, которые другим странам не составит труда уничтожить. Стать же придатком другой страны для подобных воинов было хуже смерти. В таких случаях подвиг быстро забывается. Поморщился я. Так как и в истории моего прошлого мира было достаточно много примеров таких вот поступков. Они были бесспорно благородны и самоотвержены, но после этого слишком часто шла стагнация. Да, одно-два поколения будут о нём помнить и даже помогать, но чем дальше, тем меньше они будут видеть в этом смысла. Новые же поколения и вовсе забудут о том, кому благодарны своим положением и достатком. Не без этого, Только их подвиг не оценила даже сама династия, ради которой они воевали. Да, император лично дал всем погибшим титул вечных героев и единоразово компенсировал добытым золотом смерть воинов. Однако на этом всё. В роду Асина практически не осталось известных личностей или героев. Да чего там? Даже род было почти некому продолжать. Мне стало жаль предков Айрис. Они сражались за правое дело, но стоило им ослабнуть, Как и остальные, не приминули возможностью ослабить их еще больше. От этого становилось противно на душе. Терпеть не могу подобную гниль. А ведь это только то, что удалось узнать нашим людям. И вполне возможно, еще больше политических интриг происходило внутри их общества. Просто это уже нигде не фиксировалось, вот и не стало достоянием поколений. Что там дальше было? Подал я голос, давая понять, что не ушел в свои мысли, и тема мне не надоела. А дальше от них стали отворачиваться, как от прокажённых, а спустя время даже попытались добить, особенно потомки тех предателей, кто выжил в войне и не желал возрождения рода Асина. И на фоне этого просьба вернуть старый долг от нынешнего главы Асина звучала как акт мольбы о помощи. Другой надежды у них не было. К тому времени они практически полностью исчерпали все иные возможности. В непростой ситуации оказался Леонид. Ничего не скажешь. Прокомментировал я ситуацию. Леонид понял, что денежная помощь тут не поможет, как и присоединение рода под крыло Львовых. Тем более род бы в этом и отказал. Да и отец такое развитие событий не одобрил бы. Лично мне ситуация казалась безвыходной. Однако, когда мы отплывали, наш старший брат рассказывал мне все это и сказал, что договорился с ними, и через несколько лет мы вернем им долг. Становится все любопытнее и любопытнее. Дёрнов уголком губ произнёс я. Я тогда не поняла, как именно он собрался расплачиваться с долгом и зачем вообще мне это сказал. Да и, честно говоря, в тот момент мне настолько надоело просто присутствовать на всех этих переговорах, что я просто была рада, что мы наконец-то покидаем их страну. А сейчас до меня стало доходить, закончила рассказывать свою историю Виктория. Да уж, у меня теперь вопросов к Кайрис и Юто прибавилось тоже. внул я и добавил: "Что-то наш разговор затянулся, даже ситать начала. Мне пора на тренировку с Арис. Нельзя нарушать собственные обещания. Не желаешь глянуть наш бой?" сказал я прекрасно понимая, что она не упустит такой возможности. С превеликим удовольствием, вставая из-за стола, практически промурлыкала она. Ещё и поднялась с такой грацией, что взгляд невольно цеплялся за её фигуру. В такой момент очень сложно было думать об этой беловолосой девушке как о моей родственнице. Тем более таковой она была мне только биологически. Не терпится увидеть, чему научился мой братик за то время, что я его не видела. Ты же не разочаруешь любимую старшую сестру? Ведь так, Евгений.